Глава двадцать Знаете, нет ничего более странного, чем оказаться в привычном и знакомом с детства окружении, жить как прежде и пытаться делать вид, что ничего не произошло. Я вернулась туда, откуда Верзила Вильзевул похитил меня когда-то среди ночи, прямо из портала шагнула в комнату тетиной квартиры. Можете себе представить реакцию моей тети, когда я вышла из этой самой комнаты, и предстала перед ней в длинном сером платье, последнем подарке лемеха, с замысловатой прической, какие он сооружал на моей голове каждое утро, и с совершенно несчастным выражением на лице. Примерно с полчаса я приводила тетю Лену в чувство. Сначала убеждала, что никакое я не привидение. Потом отпаивала валерьянкой и гладила по голове, пытаясь остановить рыдание, как реакцию на стресс. Ну а как только тетя оклемалась... Меня подвергли такому допросу «мама, не горюй». Каждый раз стоило мне только начать врать во благо, как тетя Лена обрывала меня словами «не верю, живо говори правду». Так и пришлось мне рассказать ей всю мою историю с того момента, как папа разбудил меня ночью. Надо отдать ей должное, слушала она меня внимательно и не перебивала. Временами, правда, у нее было такое лицо, словно готова была сорваться и звонить в неотложку с заявлением, что ее племянница тронулась умом. Но потом она заметно брала себя в руки и успокаивалась. Наверное, именно факт моего необычного появления у нее заставил ее поверить в мою историю. Дальше мы с тетей Леной разработали план моего возвращения домой и сочинили историю для родителей. Мамина сестра до такой степени обозлилась на папу, что решила сделать его главным виновником моего вымышленного бегства из родительского дома. Типа, таким образом, решила я наказать отца за то, что посмел проиграть меня. Ну и еще по официальной версии, мол, достали меня вечные ссоры родителей, и решила я какое-то время пожить самостоятельно и дать им возможность решить свои проблемы. Дикость, понимаю». Никогда в жизни не стала бы я так наказывать самых дорогих моему сердцу людей, да и виноватыми я их не считала. Но при всей моей любви к родителям ничего более путного в голову не приходило, как я ее не ломала. Как ни странно, мама с папой до того были рады моему возвращению, что даже вопросов толком не задавали. Лишь временами ловила на себе грустные взгляды мамы и виноватые папы. Но за неделю, что уже жила дома, Я приучила их к мысли, что все нормально, и жизнь моя вернулась на круги своя. А вот сама я томилась и места себе не находила. И даже дело не в том, что я скучала по всем тем, кто остался в царстве, и кого я, возможно, больше никогда не увижу. Больше всего меня терзал вопрос, кто же помог мне спастись, кому я была обязана крыльями. Ведь этот кто-то очень рисковал. Помощь его не укрылась ни от кого и, в первую очередь, от Люцифера. Кто бы это ни был, сейчас он находился на волосок от смерти, в этом я была уверена. И лишь об Асмодее я себе запретила думать. Такого предательства и лицемерия я не ожидала даже от него. Приласкать, притупить бдительность для того лишь только, чтобы потом принести в жертву, как подарок своему повелителю». Я смогла запретить себе думать о демоне, но над своими снами была невластна. И по утрам просыпалась в слезах, потому что каждую ночь мне неизменно снился осмодей. В доме моем теперь царило полное счастье. Отец излечился от азарта, и к ним с мамой в отношения вернулась та самая гармония, которая была когда-то в моем детстве и отрочестве а с моим возвращением они и вовсе расцвели и даже, кажется, помолодели. Мама даже спокойно восприняла мое решение бросить институт. Единственное, поинтересовалась, чем бы я хотела заняться, на что я пока ответить не могла с уверенностью. Моя жизнь и мировоззрение изменились до такой степени, что какое-то время требовалось на осмысление, а уж потом можно было подумать и о будущем. И было еще что-то, в чем я боялась признаться даже себе. Родители этого не замечали, но жила я в ожидании того, что снова явится Велизывол по приказу Асмодея, чтобы утащить меня обратно в царство Люцифера. Вряд ли высший демон смирится с тем, что принадлежавшее ему по праву, как он считал, посмело улизнуть. Но проходили дни, а в моей жизни ничего не менялось. Каждую ночь я ждала похищения, Но его все не происходило. Когда миновала неделя с моего возвращения, в душу начали закрадываться догадки, в которые сама я не верила, ну и они же меня пугали. Когда нервное напряжение достигло пика и оставаться дольше в неведении я не могла, у меня состоялся разговор с отцом, в ходе которого обманным путем я выяснила, в каком именно казино он проиграл меня асмодею. Туда-то я и отправилась этим же вечером наврав родителям, что иду с подругой в ночной клуб. Казино оказалось частным клубом. Только за вход в него мне пришлось заплатить кругленькую сумму. И даже тот факт, что являюсь симпатичной, как утверждали многие девушкой, не сыграл мне на руку. В этом клубе все были равны. Моей целью был покерный стол. Именно в него и проиграл меня отец. С правилами этой игры я ознакомилась загодя по интернету. Оставалось напустить на себя уверенности и мило улыбаться мужчинам. Последний фактор произвел именно то впечатление, на которое я и рассчитывала. Мои улыбки освободили мне место за столом, и как заправский картежник я начала свою игру. Правду говорят, что новичкам везет. Я смело делала ставки и даже умудрялась выигрывать, хоть и не сильно старалась. Целью моего визита в клуб – было найти того, кто имеет отношение к царству Люцифера. В том, что не встречу тут самого Асмодея, я была уверена, вот и разглядывала из-под тишка всех мужчин на предмет чего-нибудь демонического во внешности. На второй половине игры я начала испытывать легкое разочарование. Меня окружали обычные люди, разве что каждый из них был болен азартом. Правда, кое-какую странность я все же подметила – В одном субъекте я все же вызывала интерес, и взгляды его я периодически на себе ловила. Только вот во внешности этого приземистого и пузатенького мужичка не было ничего демонического. Когда взгляды мужчины начали меня откровенно доставать, я аккуратно поинтересовалась у соседа по столу, кто он, и очень удивилась, узнав, что он является хозяином клуба. Это уже становилось интересным, и я решила с ним переговорить. «Мы знакомы?» – приблизился я к коротышке в тот момент, когда он как раз не смотрел на меня, а распекал одного из официантов. Мужичок вздрогнул и испуганно уставился на меня. «Да-да, именно с испугом мне не показалось». «С чего вы взяли?» – постарался ответить он равнодушно, но получилось это у него совсем плохо. Глазки мужичка так и бегали по залу, лишь бы не останавливаться на мне». «Что-то мне подсказывает, что вы меня точно знаете». Как можно более располагающе улыбнулась ему я. «Девушка, вы ошибаетесь. Уверен, что в моем клубе вы впервые». «Угадали. И я здесь не просто так». «Ну, конечно, сюда все приходят с определенной целью». Вот тут я окончательно убедилась, что этот пузатенький дяденька что-то от меня скрывает. К тому моменту он уже так раскраснелся, что пыхтел, как маленький паровоз, и бабочка на шее ему явно мешала, и он то и дело оттягивал, расслабляя ворот рубашки. «Предлагаю поговорить в более тихой обстановке», — доверительно проговорила я, наклоняясь к самому лицу краснощекого хозяина казино. «И даже не думайте отказывать, потому что я не отстану. А скандалы вам вряд ли нужны». Пойдемте в мой кабинет!» возмущенно раздувая ноздри, ответил мужичок и первый скрылся за дверью, ведущей в небольшой коридор. Через две минуты я уже сидела в кожаном кресле, и хозяин кабинета любезно предлагал мне что-нибудь выпить. «Спасибо, не пью!» Отказалась я, а себе он плеснул щедрую порцию виски, как успела заметить. «Чем обязан?» Повернулся ко мне пузач, отхлебнув предварительно из бокала. «Вы демон!» Спросила я его в лоб. Такого вопроса от меня явно не ожидали, и какое-то время мне пришлось ждать, пока хозяин казино не прокашляется. «Тогда или нет?» — уточнила я, когда он снова смог спокойно дышать. И тут произошли метаморфозы. Мужичок, наконец, перестал притворяться. Он резко опустил бокал на стол и стянул с шеи удавку в виде черной бабочки а потом и вовсе расстегнул несколько пуговиц на рубашке. «Значит, я не ошибся, и вы та самая девушка, что недавно покинула царство». Это было только наполовину вопросом. На самом деле, сказал он, это больше для себя, чем для меня. «Не ошиблись», — решила все же подтвердить я. «И теперь вы мне должны рассказать, что там происходит. А еще я должна знать, кому обязана своим спасением». «А вы не знаете?» – ошеломленно уставился на меня он. «Понятия не имею». «Вот так дела», – задумчиво пробормотал он и прошелся по кабинету. «А ведь спасителя вашего Астри приговорил к смерти, и совсем скоро приговор приведут в исполнение». «Вот теперь я уверилась, что этот пузач – демон, а иначе что помешало бы ему назвать Люцифера по имени?» «Кто это?» уточнила я, догадываясь, чье имя он назовет. «Асмадей? Он отдал вам свои крылья, чтобы вы могли спастись. Сатана не получил вожделенную жертву по его милости и обозлился на Астрия. Вы не представляете, что там творилось после вашего ухода, да я никогда прежде не видел повелителя в такой ярости». Я старалась сохранять спокойствие, которая потеряла с той секунды, как догадалась, кто же меня спас. Значит, Асмодей пожертвовал собой. Да, он просчитал меня с самого начала, но не совсем для того, чтобы угодить Люциферу. Он хотел подарить мне свободу. Боже мой, что я наделала! «Мне нужно попасть туда», — решительно проговорила я. «Девушка, это исключено!» — снисходительно улыбнулся Пузач. По своему желанию туда никто не попадает. Повторяю, я должна оказаться там и немедленно!» По слогам, глядя в упор в его глаза, произнесла я. «Но как?» — растерянно развел он руками. «Я не могу перенести вас. Я не проводник». «Так вызовите этого вашего проводника!» — закричала я, испытав приступ настоящей паники. Нельзя было медлить, ведь в любой момент жизнь Асмадея может оборваться. Мой вопль мужика напугал, он даже замахал руками в попытке успокоить меня. А потом задумался, но лишь на мгновение, и проговорил. Я могу попробовать вызвать Вильзевула, но и это не гарантирует, что он захочет переместить вас туда. С этим Верзилой я сама разберусь, — уверенно произнесла я. Хозяин казино извинился и покинул меня ненадолго. Видимо, вызывать при мне проводника ему не хотелось. Но и я тоже решила воспользоваться возможностью и позвонила из его кабинета домой. Исчезнуть снова, не предупредив родителей, я не могла. Пришлось на ходу сочинять историю про мифическую поездку к каким-то друзьям. Ничего умнее и правдоподобнее я не придумала. И где-то на задворках души билась мысль, что я могу никогда не вернуться обратно. Ведь ничего не мешает Люциферу, и меня приговорить к смерти вместе с тем, за кого приду просить». Демон вернулся с вильзеволом «Привет, красавица! Давно не виделись!» Утробным голосом произнес Верзила. «Ну, тебя-то я и вовсе не разглядела в нашу первую и единственную встречу. Теперь могла только радоваться этому. Более отталкивающую внешность трудно было придумать. Примерно таким я представляла себе Франкенштейна». Настолько лицо демона-проводника грубо было сколочено, разве что шрамов не хватало. Ну и ростом он был чуть ли не вдвое выше хозяина казино, страшило одним словом. Я опасалась, что придется долго уговаривать Верзилу перенести меня в царство, но он меня удивил, заявив, что сделает это с радостью. Оказывается, имелся за ним давний должок Асмодею, спас тот когда-то жизнь этому демону. Мне оставалось только порадоваться, что на данном этапе одержала победу. Обнимемся! раскинул руки Вельзевул, приглашая меня в свои объятия. А ты как хотела, по-другому, никак, хохотнул, видимо, явное нежелание. Первый, кого увидела, оказавшись снова в царстве, был Федор. Именно за ним отправился Вельзевул, перенеся меня со словами: Жди тут, сейчас за тобой придут. А вот Фёдор явно не рад был меня видеть. — Алина, Малина, что ты наделала? — набросился чёрт на меня. — Зачем вернулась сюда? А надо ли было задавать столько вопросов? Кому, как не Федору, знать меня лучше всех? Да и злость его была напускной. Я уже заметила, как он усиленно прячет радость. В конце концов она победила. Федор заключил меня в объятия и крепко прижал к себе. «Я чертовски соскучился по тебе!» — пробормотал он мне в волосы. «Пойдем, отведу тебя к лемеху». «Федор, подожди!» — остановила я его. «Мне нужно увидеть повелителя». «Да знаю я!» — нахмурился он. «Но не думаешь же ты, что я тебя к нему поведу? Нет у меня ходу в его покое». «А у кого есть?» — приуныла я. «Не переживай, лемех что-нибудь придумает». Реакция Гаргульи на мое появление уже даже не удивила. Он долго и смачно рыдал, обнимая меня, и трубно сморкался в огромный платок. Я, как обычно, безуспешно пыталась его успокоить. А Федор все это время противника хихикал. Все-таки черт, он и в Африке черт. Наконец, прорыдавшись и наобнимавшись, Лемех смог заговорить. «Я бы тебе запретил ходить к повелителю, но знаю, что не послушаешься, а только навлечешь на свою голову новые неприятности. Знаю, кто нам поможет. Скоро вернусь. Горгулья ушел, а мы с Федором остались ждать его в той самой комнате, в которой я провела столько времени. Казалось, она все еще моя, ничего в ней не изменилось. Только картины мои чья-то, догадываюсь, чья рука, заботливо развесила на стену, и теперь комната напоминала художественную галерею где проводилась монстрическая выставка. Я бродила среди картин и вспоминала, как писала их. Здесь были все, кого судьба свела со мной, кроме Химеры, но о ней я даже вспоминать отказывалась. — А как Поля? — спохватилась я. — Где она? — А что ей будет? — отозвался Федор, отлепляясь от стены и приближаясь ко мне. — Живет себе припеваючи. После того, как спасла ты ее. Заработала она себе иммунитет. Теперь ей ничто не угрожает, да еще и к ведьмам примкнула. «Теперь она там самая молодая и продвинутая», — усмехнулся черт. «Надо же, кто бы мог подумать. Получается, за полю я могла быть спокойна. Вот и хорошо. Думать еще и о ней сейчас я не могла». «Алина-малина», — вырвал меня из задумчивости Федор. Только сейчас заметила, что стоит он совсем рядом, почти вплотную ко мне. Посмотрела на его лицо и испугалась серьезности. — Не ходи туда, — продолжил он. — Останься со мной. — Я не могу, — только и ответила я. — Любишь его. Можешь не отвечать. Сам все вижу. Как он мог видеть то, что для меня было неочевидно? Неделю назад я тоже думала, что люблю Асмодея, а теперь растерялась. Пережить предательство, которого, получается, и не было вовсе, тяжело. Это оставляет в душе след, хотим мы того или нет. Теперь я точно знала, что Асмодей пожертвовал собой ради меня, и что толкнуть на это отъявленного, самого злого демона могли только очень сильные чувства. Но я сомневалась в его любви в том, что вообще демоны на это способны. А как я могу любить того, кто не любит меня?» Считала для себя это неприемлемым. «Угораздило же меня!» — усмехнулся Федор, снова привлекая мое внимание. «Мало того, что влюбился в человека, так еще и безответно. Чертовски противно, должен тебе сказать. Но это сильнее меня!» — пожал он плечами, и выглядел при этом так потешно, что я невольно разулыбалась. «Знаешь, если бы этот демон не был так хорош собой, я бы тебя ему не отдал», заявил Федор, и я наконец-то заметила в его глазах такие родные сердцу чертинки. «Ты самый лучший черт в мире, и я люблю тебя», прижалась я к Федору. «Но не так, как его, и не так, как я тебя», тихо отозвался он, и прижался губами к моей макушке. На этом мне ответить было нечего, и до самого возвращения лемеха мы так и простояли, обнявшись. В гаргуль я вернулся не один, а с секретарем Асмодея. Я уже и забыла, как последний противно выглядит. Сразу же вспомнила его неприкрытую похоть во время переписи. Да и сейчас его маленькие глазки за толстыми линзами не выглядели менее масляными». «Я могу проводить красавицу только к секретарю повелителя, а дальше пусть уж сама упрашивает его устроить ей аудиенцию!» Проблеял черт тоненьким голоском, и слово «упрашивает» прозвучало в его устах пошло. «Ты проводи!» — надвинулся на него Фёдор, и я в который раз подумала, как же он красив, просто чертовски. Особенно это бросалось в глаза при сравнении. «Дальше она сама разберется». «А я что? Я ничего», — попятился от него секретарь. «Следуйте за мной», — кивнул он мне и засеменил к двери. Я думала, мы никогда не доберемся до покоев Люцифера. В какой-то момент даже показалось, что противный секретарь специально петляет и путает меня, чтобы завести подальше и бросить. Обратную дорогу сроду бы не нашла». Когда уже готова была спросить его напрямик, мы, наконец-то, остановились у огромной двери, возле которой казались букашками. Но, естественно, какой еще вход может быть в покое властелина? — Вам туда! — кивнул мне черт и поспешил удалиться. Мне даже показалось, что он позорно удрал. Как я не толкала дверь, открываться она отказывалась. Пришлось поколотиться в нее ногой, но и звук получился каким-то глухим и слабым, Сомневалась, что его кто-то услышал. Когда я уже готова была разрыдаться от отчаяния, дверь протяжно скрипнула и плавно отворилась, открывая моему взору гламурную всю в розовых тонах комнату. А когда я за столом из красного дерева увидела мадам Сильвию, то и вовсе рот раскрыла от удивления. «А я-то думаю, кто там скребется!» разулыбалась Горгулья, и поспешила заключить меня в объятия. — Рада видеть тебя, милочка, и уже заждалась. Что-то ты долго соображала на этот раз. — Так вы... — Ну да, угадала, — перебила она меня. — Я секретарь повелителя, и точно знала, что ты заявишься, — подмигнула мне Горгулья. Но нельзя терять драгоценного времени, — вмиг посерьезнела она. — Иди. Повелитель уже ждет тебя, и да пребудет на твоей стороне удача. Толкая меня в спину, мадам Сильвия подвела меня к еще одной такой же двери. Да какой там одной? Как поняла сразу же, в покое повелителя вели три таких двери. Зачем всемогущему Люциферу понадобилось селиться в бронированном сейфе? На этот вопрос мне вряд ли кто-то ответил бы. Да и не он волновал меня в данный момент больше всего. Вот уж не думала, что внутренние покои Люцифера могут быть такими простецкими. Просторная комната была декорирована в бело-серо-черных тонах. Минимум самой обычной мебели, скромные светильнички на стенах и никаких тебе ковров под ногами, лишь черная глянцевая плитка. Да и сам Люцифер сидел за столом в махровом халате и читал газету. Рядом в пепельнице дымилась сигара, наполняя комнату приятным ароматом дорогого табака. «Подойди, раз уж пришла!» Не глядя на меня, произнес Люцифер. Меня жестковала робость, наверное, потому что ожидала увидеть нечто особенное, а не офис обыкновенного начальника на каком-нибудь заводе. Все же я заставила себя сделать несколько шагов. Не тот момент я выбрала, чтобы бояться. Именно сейчас мне нужна была вся моя храбрость. «Зачем пожаловала?» — отложил Люцифер газету и посмотрел на меня. Во взгляде его красивых глаз не смогла прочитать ровным счетом ничего. «Прошу освободить Асмодея. собравшись силами, четко произнесла я. «А зачем мне это?» — откинулся на спинку стула Люцифер, не переставая меня разглядывать. «Он очень сильно разочаровал меня, разозлил моего господина». Как я могу теперь помиловать его? Да и кроме того, я никогда и ничего не делаю просто так. Вот мы и подошли к самому главному. Теперь я должна сказать ему то, что репетировала всю дорогу сюда. Не просто так, проговорила я, испытывая настоящий приступ паники, готовая бежать отсюда со всех ног. Я предлагаю себя в обмен на Асмадея. Главное — устоять, главное — устоять, — твердила я себе, глядя на то, как Люцифер встает из-за стола и приближается ко мне. Да уж, этот мужчина даже в халате был до дрожи в коленях хорош собой. — Ты предлагаешь, чтобы я казнил тебя вместо Асмодея? — спросил падший ангел слишком проникновенно, подойдя ко мне чересчур близко. «Нет, я предлагаю себя в качестве...» Я умоляюще взглянула на Люцифера. Но не могла я произнести вслух, что добровольно предлагаю себя ему в любовнице. Мне от мысли-то одной о близости с ним плохо становилось. «С чего началось? Тем и заканчивается», произнес падший ангел фразу, смысл которой так и остался для меня загадкой. «А помнишь, я тебе сказал, что однажды ты придешь ко мне сама?» Разве такое возможно забыть? Только вот я наивно полагала, что этому не бывать никогда. Пальцы Люцифера коснулись моего подбородка, а потом и глаза окунулись в его шоколадные, взятые в плен золотыми искорками. Я замерла, боясь пошевелиться, пока он смотрел на меня. Уверена, что ни единая мысль, ни одна эмоция, ни малейшее проявление чувств не осталось для него тайной. Когда зрительный контакт закончился, Люцифер выпустил мой подбородок и отошел на несколько шагов. Я даже смогла с облегчением перевести дух. «Я мог бы сделать тебя своей фавориткой, но не в силах заставить полюбить себя», — заговорил ангел, И голос его снова был лишен эмоций. «Такая ты мне не нужна? Уж извини. В женщинах у меня недостатка нет». «Тогда убей меня вместо него». В отчаянии выпалила я, понимая только, что Люцифер отверг меня. И кроме жизни я больше ничего не могу ему предложить. «Приведите сюда, Асмодея, Сказал он куда-то в сторону совершенно будничным тоном. «Кому он это сказал?» если даже я его едва услышала. А уж мадам Сильвия, что сидела через три дверища от Люцифера, и вовсе не в состоянии была этого сделать. Но не прошло и пары секунд, как дверь распахнулась, и два низших демона ввели Асмодея. Мое сердце пропустило удар, а потом принялось трепыхаться в груди, словно и вовсе вырабатывает остатки резерва. Даже исхудавший и изможденный этот демон был самым красивым. «Для меня». «Вот, полюбуйся», — указал Люцифер на меня, обращаясь к Смодею. «Предлагает тебя помиловать, а себя убить». Я во все глаза смотрела на моего демона, с ужасом понимаю, что даже взглядом он пытается оттолкнуть меня от себя. «А я вот думаю, ты-то мне зачем без крыльев? Ну какой ты теперь демон на ближайшие два года?» Они вон у тебя только начинают снова прорезываться. А может, мне вас обоих казнить? Она всего лишь человек, заговорила смодей, в то время как я уже за нас обоих умирала со страху. Отпусти ее, а я тебе еще послужу. Конечно, послужишь. Люцифер задумался и несколько раз прошелся перед Осмодеем, а потом резко развернулся и приблизился ко мне. «Я мог бы убить тебя, но не хочу выглядеть зверем в глазах своих подданных», — очень тихо наклонившись к моему уху, произнес падший ангел. «Слишком многие тебе симпатизируют, а некоторые даже любят, и позволить остаться тебе здесь тоже не могу, потому что ты отравляешь мое царство, лишаешь истинной природы». Поэтому я прогоняю тебя, — громче заявил он, — и забирай его с собой. — Ты отпускаешь нас? Я не поверила своим ушам, боясь даже смотреть на Асмодея. — Да, я решил проявить милость, — улыбнулся Люцифер. Только вот улыбка его мне совсем не понравилась. — Освободить его, — велел он демоном, и тут же цепи спали с рук Асмодея. — А ты... Повернулся он к высшему демону, что бы даже не смел попадаться мне на глаза, пока не вернешь себе крылья. Вот и все. Кажется, мы свободны. Так думала я, выходя бок о бок со смодеем и спокойв падшего ангела. Прощальная улыбка мадам Сильвии, и мы покинули приемную, чтобы направиться. А куда, собственно говоря? Демон молчал и упорно делал вид, что меня нет рядом с ним. Меня это уже изрядно выбешивало, и в какой-то момент я не выдержала, схватила его за руку и заставила остановиться и посмотреть на себя. «Ты злишься на меня?» — в упор смотрела я на осмодея. Он сколько-то буравил меня сердитым взглядом, а потом прижал к стене, наклонился к самому моему лицу и практически прорычал. «Я больше, чем зол!» «За то, что он даровал тебе жизнь и выгнал из царства?» С вызовом спросила я, хоть коленки мои уже и выписывали круги от страха. «Лучше было бы умереть?» Почувствовала я, как слезы скапливаются в глазах, того и гляди, прольются. «Ты ничего не понимаешь. Демоны не могут любить, а я тебя полюбил». Вот тут ноги мои подкосились, и я повалилась бы на пол, не подхвати меня, Асмадей, и не прижми к себе. И когда его губы накрыли мои, то я и вовсе потеряла способность соображать на долгие минуты, что длился поцелуй. «Знаешь», — заглянула я в затуманенные страстью глаза демона, «всему можно научиться, любви в том числе. Предлагаю поскорее убраться отсюда и приступить к обучению». Совершенно счастливо улыбнулась я. «Обещаю, что к концу курса ты будешь любить меня еще сильнее, чем я тебя».